«Анни Шмидт. Саша и Маша. Сашин хвостик». Саша сидел в кресле в парикмахерской. «Щелк-щелк», — говорили ножницы. А Саша говорил, «Ой! Тебе же не больно», — сказал парикмахер. «Ты ведь большой мальчик. Так чего плакать без причины?» «Щелк-щелк», — сказали ножницы. А Саше было так страшно. Ужасно страшно. «Ой!» крикнул Саша. «Еще совсем немножко», сказал парикмахер. Но Саша снова завопил «Ой», а потом спрыгнул с кресла и помчался из парикмахерской прямо в белой простынке. «Эй-эй!» крикнул парикмахер. «Я не закончил! Осталось еще чуть-чуть!» Но Саша больше не хотел стричься и припустил со всех ног. А парикмахер тоже со всех ног помчался за ним. Но Саша умел бегать быстрее всех на свете. Он уже почти добежал до своего дома, а парикмахер остановился, пожал плечами и отправился назад, в парикмахерскую. Саша сел на землю, как был, все еще в белой простынке, и заплакал. Так страшно ему было. Тут пришла Маша. Она увидела Сашу и вдруг начала смеяться. Очень громко. «Какой ты смешной!» – сказала она. Саша поднял голову и перестал плакать. «У тебя хвост на голове!» – смеялась Маша. «На голове хвостик, а скатерть!» А ведь так и было. Голова у Саши была почти лысая, и только на макушке торчал хохолок. Точно как хвостик. Маша так хохотала, что Саша рассердился. «Но я не хочу опять к парикмахеру!» – крикнул он. «Ну и ходи всю жизнь с хвостиком!» – сказала Маша. «Хвостатый Саша! Хвостатый Саша!» Как это гадко, что Маша дразнилась. Такого Саша вытерпеть не мог. Очень медленно он поднялся и пошел назад в парикмахерскую. «Отстригите мне хвостик!» – тихо сказал он. «Я ведь тебе говорил!» – пробурчал парикмахер. «Взял и убежал. А стрижка еще не закончилась». И Саше пришлось опять залезать в кресло. «Щелк-щелк!» – сказали дожницы. «Вот так!» – сказал парикмахер. «Теперь готово. Неужели вправду было так страшно?» Саша засмеялся. Парикмахер снял белую простынку, и Саша пошел на улицу. «Я уже не хвостатый», — сказал он Маше. «Вижу», — ответила Маша. «Хвостик был очень, очень смешной». И они пошли играть в камушки.